Имидж делового человека. Имидж — это целенаправленно выработанный образ делового человека. В силу своих особенных черт он оказывает воздействие на окружающих. Формирование имиджа в процессе взаимоотношений между людьми происходит на основе восприятия. Мнение и высказывания окружающих людей — основные составляющие в развитии имиджа. Очень часто мы незаслуженно отвергаем человека лишь за то, что испытываем к нему эмоционально-негативное отношение. И наоборот. Охотно вступаем в контакт с приятным по каким-то признакам нам человеком. Многие люди наделены обаянием от рождения. За счет природного обаяния намного проще строить отношения в обществе и добиваться своих целей. Как правило, от первого впечатления и зависит наше общее восприятие собеседника. Конечно, потом в ходе общения оно может меняться, но первый образ запомнится все равно. Принятие человека по первому впечатлению не всегда оказывается правильным решением, В процессе формирования имиджа внешняя обаятельность важная, но далеко не главная черта. Важнее, чтобы человек располагал к доверительным отношениям. Обретение позитивного имиджа делового человека важно для успешной профессиональной деятельности. Имидж является составляющей частью современного делового человека. Нередко об организации судят по ее руководителю. Так благоприятный имидж руководителя переносится на общий имидж организации. В настоящее время довольно много людей обращается за помощью в создании личного имиджа к специалистам. Имидж способен влиять на эмоции и действия окружающих людей. Он должен быть четко направленным, заданным на определенные круги людей. Формирование и совершенствование имиджа – процесс непрерывный. Он обязан соответствовать всем изменениям, происходящим по причине развития в человеке. Также имидж должен претерпевать изменения согласно меняющимся экономическим, социальным и психологическим условиям. Необходимо соблюдение соответствия имиджа с реальными качествами человека. Разногласия легко замечаются и очень отрицательно влияют на восприятие этого человека. Общеизвестно, что приобрести уважение в глазах окружающих достаточно сложно и трудоемко, а вот потерять репутацию можно в один миг. Например, неудачно высказаться, не уделить должного внимания и многое другое, что на первый взгляд может показаться незначительным. Уверенность человека в себе – это хорошее качество, но проявление в общении излишней самоуверенности отрицательно сказывается на восприятии окружающими. При вырабатывании имиджа учитываются многие факторы. Во-первых, это внешность. Здесь на общее впечатление может повлиять любая деталь. В одежде стоит выбирать деловой стиль. и пользоваться аксессуарами, дополняющими единый образ. Даже дорогая стильная ручка или зажигалка сказывается на вашем образе. Важно, чтобы общий внешний вид был подчеркнуто аккуратен. Это создаст впечатление, что и в работе вы также аккуратны и пунктуальны. Во-вторых, манеры поведения, которые проявляются в поведении человека за столом, в том, как он сидит, как размещает свои вещи. В-третьих, это речь. которая является также важной составляющей имиджа. Нужно уметь правильно говорить и уметь слушать и слышать собеседника. И в четвертых невербальные знаки, которые посылает человек в ходе общения. Грамотный человек должен уметь замечать и понимать знаки, посылаемые собеседником. Можно выделить четыре основных правила поведения культурного делового человека. Это вежливость, естественность, достоинство и тактичность. Для взаимного доверия в деловой сфере партнеры должны обладать следующими свойствами. Это порядочность в деловых отношениях, надежность и компетентность в интересующей сфере. Для устойчивых деловых контактов важно, чтобы партнеры были уверены друг в друге. Для имиджа важно не только обладание всеми качествами надежного делового партнера, но и умение себя преподнести окружающим. Одним из залогов успеха является способность создать вид уверенного в себе человека. умеющего преподнести себя в обществе и не вызывать негативные оценки окружающих. Надо уметь чувствовать партнеров, их общий настрой, и тогда в соответствии с этим определять для себя ту или иную модель поведения. Модель поведения — это набор определенных знаков, способствующих созданию и выражению какого-либо образа. Надо помнить, что подобная модель воспринимается целостно, и поэтому, если элементы данной модели противоречивы, восприятие нарушается. Определяя для себя ту или иную модель поведения, человек стремится стать привлекательным, интересным для других. Важно правильно определиться с выбором этой модели. Подобный выбор осуществляется на основе нескольких критериев. Во-первых, учитывается нравственная сторона поведения и такие понятия, как справедливость, правдивость, совесть. Во-вторых, модель поведения должна отталкиваться от той ситуации, где в данный момент оказался человек. В-третьих, четко определенные цели и их разность должны влиять на поведение. И четвертое – это самокритика выбранной модели поведения. Определив для себя модель поведения, человек вправе ее совершенствовать. Всё многообразие модели поведения невозможно перечислить и рассмотреть. Для примера возьмем хорошо изученную модель. Это этикет. Все процессы взаимодействия между людьми регулируются нормами этикета. Этикет, как и общение в целом, можно подразделить на «деловой этикет» и «неофициальный». Деловой этикет урегулирует отношения между людьми, возникающие при выполнении профессиональных обязанностей. То есть все отношения, касающиеся деловой сферы жизнедеятельности, упорядочены нормами и правилами делового этикета. Неофициальный этикет улаживает отношения при общении людей на досуге. Сюда можно отнести поход в театр, поход в магазин, в ресторан и т.д. Бывают случаи, когда идет смешение деловой этики и неофициальной. В качестве примера приведем часто встречаемое мероприятие – музыкальные выступления в ходе деловых приемов. Принятие человеком норм этикета зависит от его личных особенностей, таких как воспитание и образование. Но соблюдение этических норм является важным составляющим имиджа деловых людей. К тому же соблюдение правил и норм этики ведет к расширению деловых контактов. а значит и возможной прибыли. Охотнее партнеры будут взаимодействовать с той организацией, где соблюдение делового этикета — норма в поведении. Способствовать принятию этических норм как основ своего поведения будут такие факторы, как развитие общества, налаживание контактов с иностранными партнерами, для которых соблюдение этики давно является некой нормой поведения. Таким образом, имидж человека складывается из множества факторов.